Он был у нас молодой человек, а потом переехал. «Куда, вы не знаете?» «Так сразу и не вспомнишь. Вы уж не пожалеете еще один доллар?» Вторая бумажка исчезла столь же чудесным образом. Старик вдруг развеселился и из его груди вырвался оттуда. «Нет, не смех, а эдакий туберкулезный кашель». «Ну что ж», — сказал я, — «вы посмеялись в свое удовольствие, и вам за это еще приплатили. А теперь я хочу знать, куда переехал этот человек». Старик опять весело закашлялся. «Известно куда» за оградку Поттеровского участка, а местечко он там получил в бессрочное пользование с чертом на пару. Что же вы не смеетесь, молодой человек? Вчера утречком, я так думаю, он окочурился, потому как днем, когда я его нашел, он был еще тепленький. Сидел однажды, Точно аршин проглотил я зачем к нему поднялся или 10 центов гони или отдыхай вот теперь он и отдыхает за казенный счет в ящике глубиной в 6 футов собственная шутка вызвала у него очередной приступ старческого веселья «Ничего странного вы не заметили?» — спросил я, сам себе не осмеливаясь признаться в том, как много вкладываю в свой вопрос. «Чего-то не совсем обычного». «Что-то такое было, но сразу так и не...» «Я положил на конторку доллар, чтобы освежить его память». Хотя бумажка и на этот раз исчезла с завидной скоростью, ожидаемого смеха кашля не последовало. «Еще как заметил», — оживился старик. «Труповозку-то кто всегда вызывает?» «Так что я в покойниках знаю толк. Где их только, прости господи, не находил?» И на дверном крюке, и в постели, и на пожарной лестнице в мороз, в синих, как Атлантика, с бутылкой между колен. один лет тридцать назад захлебнулся у нас у ванной. Ну, а этот? Этот сидел под винтовой лестницей в своем коричневом костюме. Волосы прилизаны, грудь колесом, как какая-нибудь важная персона из тех кварталов. И левой рукой держал правую за кисть. Да, всяких я повидал, но такого не видел. Чтобы человек помер, сам себе руку пожимая. Я отправился пешком в доки, и всю дорогу, как заезженная пластинка, Меня преследовала эта его последняя фраза. Чтобы человек помер, сам себе руку пожимая. Я прошел до конца мола, туда, где ржавые сваи билась грязная серая вода. Там я достал из кармана чек на тысячу долларов и изорвал на мелкие клочки, которые выбросил в воду. Джордж Грэгсон изменил позу и откашлялся. В камине дотлевали угольки. Просторная ломберная комната все больше выстывала. Столы и стулья казались ненастоящими, призрачными, словно увиденные во сне, где размыта граница между прошлым и настоящим. Слабые язычки пламени отбрасывали тусклый оранжевый свет на буквы, выбитые на каминном цоколе.